Человеческие гены Жерару имплантировали Оши и Гейл Бонд в лаборатории Мариса Гралье, Национального института в Париже, когда тот был еще птенцом. Однако в течение первого года жизни эффект от этой операции был почти незаметен. Что неудивительно, успех от введения трансгенов встречался редко и требовались десятки, даже сотни попыток для того, чтобы достичь желаемого результата. Это объясняется просто. Для того, чтобы ген успешно заработал в новой для себя среде, необходимо соблюдать многие условия. Для начала ген должен быть правильно перенесён в существующий генетический материал животного. Иногда его помещали задом наперёд, и это давало либо негативный эффект, либо вообще никакого. Иногда его помещали в нестабильный участок генома, в результате чего животное оказывалось поражено злокачественным онкологическим заболеванием. Это случалось довольно часто. Кроме того, трансгеника никогда не ограничивалась переносом одного единственного гена. Генетики были вынуждены переносить дополнительные гены, функции которых заключались в том, чтобы обеспечивать основному гену условия для нормального функционирования. Например, большинство генов имеют изоляторы и стимуляторы. Последние могут вырабатывать протеины, которые отключают собственные гены животного, чтобы трансген сумел одержать верх над ними. Они также способны усилить действие самого внедренного гена. Изоляторы оберегают новый ген от окружающих его и одновременно обеспечивают доступность генетического материала внутри клетки. И без того запутанные эти хитросплетения усложняются еще больше, если добавить к ним тонкости со связняками, либо нуклеиновыми кислотами, действующими внутри клетки, или с генами, контролирующими происходящее преобразование и т.д. В реальности перенос гена в организм с животного больше напоминает не некое биологическое действие, а работу по отладке сложнейшей компьютерной программы. Необходимо исправлять ошибки, производить доводку, нейтрализовать нежелательные эффекты. И все это до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. А потом оставалось ждать, когда программа заработает. Иногда на это уходили годы. Именно поэтому руководитель лаборатории предложил Гейл Бонд забрать Жерара домой в качестве домашнего любимца. Домашние условия рассматривались в качестве особенно важного фактора. Африканские серые попугаи являются чрезвычайно умными птицами, по этому показателю их даже сравнивают с шимпанзе и обладают наибольшими способностями к языку. Некоторым нечеловекообразным приматам удавалось произносить около 150 слов, с помощью языка жестов или клавиатуры компьютера. Но для африканского серого попугая это могло считаться средним уровнем. Наиболее талантливым из этих птиц удавалось усвоить до тысячи слов, поэтому для развития способностей и увеличения словарного запаса им необходимо находиться в постоянном контакте с человеком. Их нельзя содержать в клетках рядом с мышами и хомячками, иначе они могли бы сойти с ума от недостатка общения. Это не является преувеличением. Защитники животных утверждают, что психика многих серых попугаев оказывалась подорванной в результате дефицита общения. Для них такая жизнь равносильна заключению человека в одиночную камеру на много лет. Серые попугаи нуждаются в общении в не меньшей степени, чем гомо сапиенс, а по мнению некоторых ученых даже в большей. Жерар, с тех пор, когда был еще птенцом, Рос, что называется, буквально на пальце у человека и заговорил очень рано. Когда Гейл, которая в то время отметила свой 31 день рождения и вышла замуж за банковского менеджера, принесла Жерара домой, его словарный запас был уже довольно велик. Оказавшись в гостиной, он заявил «Классная хата, Гейл, круто!» К сожалению, птица успела нахвататься американского сленга, когда смотрела телевизор, стоявший в лаборатории. — Рада, что тебе здесь нравится, Жерар, — ответила она. — Я то том и толкую, — сказал попугай. — Хочешь сказать, что тебе здесь не нравится? — Хочу сказать то, что сказал. — Ладно. — Это так, слово. Хорошо, я поняла. Она немедленно сделала запись в своем рабочем дневнике. Эта речь Жерара могла оказаться чрезвычайно важной. Одна из задач экспериментов с трансгенами заключалась в том, чтобы выяснить, до какого уровня ученым удастся развить интеллект животных, не относящихся к человекообразным. Проводить подобные эксперименты с приматами было невозможно. На этот счет имелось слишком много правил и запретов. А вот в отношении попугаев люди были менее щепетильны. Не существовало никаких комиссий по этике, которые контролировали бы эксперименты над этими птицами. Поэтому лаборатория Гралье работала с африканскими серыми. Помимо всего прочего, они пытались обнаружить в речи попугая признаки самоосознания. Птицы узнавали себя, глядя в зеркало, но речь – это совсем другое. Пока нельзя было утверждать, что попугаи сознательно употребляют слово «я», говоря о себе. Скорее всего, они просто повторяли услышанное. Вопрос заключался в том, когда попугай произнесет это слово осознанно, и Гейл показалось, что впервые оказавшись в ее гостиной, Жерар сделал именно это. Неплохое начало.